Лебедь, щука и рак. Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. И выйдет из него не дело, только мука. Однажды лебедь, рак да щука Вести с поклажей воз взялись. И вместе трое все в него впряглись. Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу. Поклажа бы для них казалась и легка.